В одном из таких мест, кафе у великого человека на Рю Варен, обычно собирались самые славные молодые офицеры армии Наполеона. Почти все мы были полковниками или адъютантами, и когда среди нас оказывался человек ниже ч и н о мы обычно давали ему почувствовать, что это непозволительная вольность. Бывал там капитан Лепин, награжденный в Лейпциге почетной медалью. Полковник б а н н е адъютант Макдональда, полковник Журдан, который пользовался в армии почти такой же славой, как и я, Сабатье из моего г у с а р с к о г о полка, Минье из полка красных улан, Лебретон из гвардии, много других. Каждый вечер мы собирались там, беседовали, играли в домино, выпивали стаканчик другой и размышляли о том, скоро ли вернется император и мы снова встанем во главе своих полков. Бурбоны в то время уже потеряли во Франции всех своих приверженцев. Это стало ясно через несколько лет, когда весь Париж поднялся против них и их в третий раз изгнали из Франции. н а п о л е о н у стоило только высадиться на французском берегу, и он без единого выстрела дошел бы до столицы точно так же, как при возвращении с Эльбы. Вот как обстояли дела, когда однажды февральским вечером к нам в кафе явился приудивительный человечек. Он был невысок ростом, но широкоплеч, с огромной почти уродливой головой. Его большое смуглое лицо было иссечено странными белыми полосами, а на щеках т о п о р ш и л и с ь седые бакенбарды, как у настоящего морского волка. Золотые серьги в у ш а х и руки. Разукрашенные татуировкой также свидетельствовали, что он моряк, и мы это поняли прежде, чем он представился нам. У капитана Фурно, офицера императорского флота, были рекомендательные письма к двоим из нас, и не приходилось сомневаться, что он предан делу императора. Кроме того, он сразу завоевал наше уважение, так как участвовал в сражениях не меньше любого из нас, и следы ожогов на его лице. были памятью о том, как он до самой последней минуты оставался на палубе «Ориента», взлетевшего в воздух во время битвы на Ниле. Он мало говорил о себе, а сидел в уголке, поглядывая вокруг своими острыми глазами и внимательно прислушивался к нашим разговорам.